Триста восьмидесятая. Июнь восемнадцатая. Звезды и солнце всегда над нами, но не увидеть их, если не поднять голову кверху. Я с вами всегда, но не ощутить моего присутствия, если всем существом своим не обратиться ко мне и не устремить свой взор на меня. Почему так трудно держать постоянный мой лик в сердце своем? Не потому ли, что сердце обращено не ко мне, но на дела житейские и забота о них. Без них, конечно, обойтись, но и для наинужнейшего надо время найти и уделить ему внимание, говоря другими словами, гармонично сочетать небесное и земное. Понимаете, сколь мало стоят дела приходящие? И все же в мыслях и заботах о них тратится драгоценное время. Когда-то придется пожалеть об утраченных возможностях.